Глава 49 Как это произошло? Как это во имя всех богов произошло? Даже солнце не успело взойти, как найденный в шатре труп сбудоражил весь лагерь. Капитан рыцарей влетел внутрь, словно покусанный пчелами, и, едва увидев насмерть заколотого во сне городского хранителя, пришел в такой шок, что неосознанно вырвал у себя с головы целый клок волос. «Кто охранял шатер?» – взревел он во всю глотку. «Ко мне!» Четыре рыцаря и без того уже стояли рядом и тряслись от страха. А этот громкий оклик отчетливо изобразил перед ними мираж стокилограммовой гильотины, медленно опускающейся прямо на их шее. «Милорд!» Смотря на своего капитана, который пылал яростью, словно вулкан, Только у одного из этой четверки хватило сил заговорить. И то, он не посмел обратиться к нему как к своему капитану, а только как к лорду, от чего решение зависело, будет он жить или умрет. Посмотрев на шатер и испачканную кровью ткань, он нервно сглотнул и сказал первое, что пришло в голову. Может, это и правда были не гоблины? Да ты совсем, что ли, смерти не боишься! Взревел тот, желаясь пепелить беднягу одним взглядом. Милорд, снова ответил тот, мы не выпускали гоблинов из ущелья. Как они смогли зайти в лагерь и уйти незамеченными? Они же просто монстры! Они. Капитан рыцари снова хотел взорваться. но замер на месте с к небу рукой и как-то неприлично быстро остыл. «Они монстры», — сказал он сквозь зубы. Его взгляд стал бегать из стороны в сторону, а голова отчаянно работать. «Хотите сказать, что это сообщение специально должно было ввести меня в ярость? Хотите сказать, что мало нам этих тварей, так в наших рядах еще и скрывается предатель?» «Милорд, будьте милосердны!» Второй из этой четверки смог найти в себе силы заговорить, сразу как увидел возможность спастись. «Как могут гоблины ходить среди нас, когда им вздумается? Это диверсия! И предатель ждал очень долго, чтобы ударить в тот момент, когда мы больше всего уязвимы!» Успокоив свой разум, лидер рыцарей уже понял, что это в самом деле не так очевидно. Кто-то хотел, чтобы он пришел в ярость. и добился своего. Ведь сейчас он уже почти натворил ошибок. Не исключено, что в полугорячке он мог не только казнить этих рыцарей, что в последующем лишит его возможности изменить свое мнение по этому вопросу, но даже проиграть начатую с монстрами войну. Тот, кто это устроил, был очень хорош. И атака этой змеи была такой внезапной и такой точной, что это точно не мог быть простой предатель. Чем больше он думал... Тем все холоднее и холоднее становился его разум, и тем отчетливее он понимал, что гоблины могут быть не самыми страшными врагами. И тут скрывается еще один, куда как более страшный и опасный враг. «Что с гоблинами?» — спросил он у одного из его людей. Этот посыльный прибыл сюда еще минут пять назад, но не смел открыть рот и попасть под горячие руки капитана. «Господин!» Прибежавший человек не отдал рыцарское приветствие, а просто низко поклонился и тут же заговорил. Рыцари докладывают, что едва наступил рассвет, как ворота гоблинской заставы открылись настежь. На стене и рядом нет никаких признаков монстров. Они просто открыли ворота и чего-то ждут. «Чего?» Нестабильный разум капитана вновь отказался нормально переварить поступающую информацию. «Что, черт возьми, вообще сегодня происходит?» Хе. Какая тихая у меня умничка. После победной вечеринки нужно будет что-нибудь для нее сделать. Быстро просмотрев принесенные бумаги, я сложил их в своей хижине вождя. Полезного там было мало, но вот интересного предостаточно. Будет теперь чем заняться на досуге. Выйдя наружу и втянув носом утренний воздух, Я махнул рукой и подозвал к себе нервно мнущегося неподалеку туповатого братца. «Что там, люди?» Гоповатый растерянно почесал лысину и пожал плечами. «Смотрят!» – заключил он, подытожив родившиеся в голове мысли. «Это хорошо», – кивнул я. «А если суетятся, то значит время финального сражения подошло совсем уж близко». «Атаман!» После фразы о сражении он немного возбудился и тут же обратно осел. «Интересно, зачем открыли ворота?» «Интересно», — кинул тот. Немного подумав, как бы это объяснить, я просто медленно и широко ухмыльнулся. Будь я на их месте, то, потеряв единственного мага, не решился бы штурмовать стену. Скорее всего, я бы принял решение отступить. «Люди сбегут!» Тут же взъерошился мой кровожадный гоблин, умудряясь при этом держать на лице кислую мину. «Для этого мы ворота и открыли», — ответил я, пожав плечами. Потеряв столько людей убитыми, потеряв мага, они меньше всего хотят вернуться домой и доложить, что их наголо разбила кучка гоблинов. Сейчас они больше всего на свете боятся вернуться ни с чем, но при этом они не станут нападать, если не увидят шанс на победу. «Мы дали им шанс победить!» Снова вспыхнул тот. «Ну, как сказать?» Тихо сказал я, ухмыльнувшись еще шире. «Мы дали им шанс сдохнуть настолько быстро, что никто из них даже не успеет подумать о необходимости бежать». «Почему? Почему? Почему?» Капитан рыцарей очень быстро прибыл в ущелье и во все глаза смотрел на распахнутые ворота гоблинской заставы. Не то что готовых к бою монстров, даже наблюдателей на стене не было. Смотря на это место и перебирая в голове сотню вариантов, он вдруг вспомнил вчерашний бой. Рыцари с луками двигались вперед, а затем поливали эту стену огненными стрелами. «Ясно», — внезапно сказал он, совсем негромко. «Вот, значит, как». Гоблины смогли переждать шквал стрел, но даже так у них были убитые. Когда люди подошли поближе, то им пришлось применить свой артефакт, и они израсходовали все боеприпасы до единого. Сейчас, если ситуация повторится, то им нечем будет отбиваться. Они все просто умрут на стене под градом стрел, без шансов даже оказать сопротивление. Вот почему они открыли ворота. Они видели, что рыцари пришли пешком, если они не будут стрелять и начнут просто входить в эти ворота, то гоблины смогут втянуть их в ближний бой. Возможность сразиться в такой манере дает им шанс хотя бы попытаться победить. С точки зрения монстров такая примитивная и глупая тактика очевидно имеет большой смысл. Не сдерживая улыбки, лидер рыцарей обернулся и посмотрел на ждущих его решения людей. То, что в его рядах скрывается предатель – Теперь стало очевидно. Если бы гоблины действительно напали, если бы они действительно вошли в лагерь, то они бы увидели, что прямо за ним стоят привязанными сотни лошадей. Если бы они знали, что люди пришли пешими просто из-за наличия стены, то они никогда бы не открыли ворота. Ведь боевая кавалерия – это не то, с чем может справиться обычный гоблин. Даже тупой монстр никогда бы не сотворил такую глупость. Гоблины в отчаянии! Медленно сказал этот капитан, подняв голос и абсолютно преисполнившись уверенности в собственных решениях. «Они загнаны в ловушку и сделали ставку на удачу. Но они не знают, что это худшее, что они могли бы в такой ситуации сделать. Давайте быстро с ними разберемся и займемся более важными делами». Немного сонная гоблинша... Сидела на деревянной крыше и клевала носом, время от времени поглядывая на ущелье. Топот копыт тяжелой конницы, окрепкий и мощеный камень, мгновенно заполнил собой все пространство. Ой! Спохватившись от этого резкого и громкого шума, зеленая разведчица едва не свалилась со своего места. Снова посмотрела на ущелье и увидела просто рвущийся к вратам строй всадников, Ровный клинообразный строй и стремительная скорость говорила, что они стараются достичь открытых настежь врат как можно быстрее, словно боясь, что гоблины попомнятся и успеют их закрыть прямо перед носом. Посмеявшись с этой картины, гоблинша стала похожа не на ждущего битвы бойца, а на мелкого голодавшего зверька, который впервые за неделю увидел что-то съедобное. Люди и правда приехали на этих вкусных штуках. прямо как атаман и говорил». Вытерев рот, она тут же повернулась и весело помахала уже ждавшим этот сигнал гоблином. «Быстрее, быстрее!» Капитан рыцарь гнал своего коня во весь опор. «Окажемся внутри быстрее, чем они сообразят! И считай, победили!» В узком ущелье этот поток лошадей был словно дракон, отпущенный на волю. Казалось, что его ничто не сможет остановить, а распахнутые впереди врата были единственной целью в его жизни. Гоблинов на стене так и не появилось, распахнутые настежь ворота так никто и не закрыл. Уже оказавшись в двадцати метрах от цели, капитан рыцари почти праздновал победу и уже видел стоящих за вратами монстров. Прямо навстречу этому несущемуся со всех сил разъяренному дракону из распахнутых ворот вышли облаченные в доспехи гоблины, бросившись в атаку прямо в лоб бегущей кавалерии. Яркий, почти ядовитый цвет их доспехов был очень вызывающим и броским. Голова рыцарей успел подумать, что вот она, победа! Стоит его коню ворваться в этот строй, и все тут же кончится. Но вот глаза его верного коня в этот момент... просто остекленели. Бегущий со всех ног зверь видел не гоблинов, что выходили к нему из-за заставы, а самих демонов, что вышли из врат ада. Страх такой силы, что способен буквально остановить сердце, прошел по его телу. И этот прекрасно обученный, бившийся и не в таких сражениях конь не смог сдержать давления и на абсолютно ровной земле оступился. На полном своем скаку и находясь на пределе сил, Он ударился о камень и тут же сломал себе ногу. Едущий верхом рыцарь только ощутил, как земля ушла из-под ног его коня. Весь мир в округе завертелся, и затем в ушах раздался жалкий крик. Стремительно несущаяся конница на полном скаку мгновенно обратилась в месиво, словно брошенный о скалы мясной пирог. На такой дороге, где никаких ловушек против кавалерии быть просто не могло, все первые ряды скачущих всадников рухнули, буквально нырнув в землю. и тут же были раздавлены подступающими сзади и бьющимися о них товарищами. «Огонь!» – раздался громкий приказ. Но звучал он явно не из человеческого рта, и вновь воздух наполнился криками. Все те, кто только чудом уцелел, видели, как на пустой стене вдруг появились гоблины, вооруженные странным и неизвестным им оружием. Ужасный гул, свист, шум, страх и скрежет. Все те, кто даже не осознавал причину их столь трагичного падения, вновь ощутили на себе ярость неизвестной силы. У всех рыцарей после вчерашнего сражения все то, что могло гудеть, вызывало в сердце просто рвущий душу ужас. На одних инстинктах все, кто был способен хотя бы ползти, стремился немедленно бежать, но было поздно. Под гром хлопков на рыцарей обрушился просто каменный ад и, словно упавшая с неба гранитная гора, вдавила всех их в землю. Струя огня из вражеских орудий лилась сверху, разрывая тела, ждущих смерти рыцарей. И ни стальные доспехи, ни тела убитых не могли их защитить от столь страшной и непреодолимой мощи. «Невозможно!» Голова рыцарей даже после такого падения был жив. Его голова шла кругом, а ноги и рука были просто изувечены. Цепляясь за камни, он всем сердцем желал освободить себя и выбраться из-под убитого коня, а затем просто отсюда сбежать. Но даже если его сознание было словно в тумане, он отчетливо увидел, как из деревянных врат, которых его конница так и не смогла достичь, медленно вышел рослый гоблин, окрашенный в фиолетовый цвет. В его руках было то самое странное оружие, вырезанное из дерева и совсем нелепое, но показанная им сила не оставляла повода для сомнений. Это был тот самый артефакт, за которым они сюда и прибыли. «Он должен был быть нашим!» прошептал он, смотря на этого гоблина, и тот тут же обнаружил этот злобный взгляд. «О!» Заинтересовавшись этим человеком, он подошел к нему, и, наклонившись к самой земле, поднял забрало своего шлема, позволив рыцарю увидеть его лысую голову и красные от возбуждения глаза. «Отдай!» Сквозь подступающую тьму прошипел рыцарь и попытался ухватиться за опущенное его врагом оружие, но тот легко избежал этого захвата и снова кровожадно оскалился. «Я знаю, что я дам тебе, человек», — сказал он, снова наклонившись вперед. и ненадолго замолчал, словно пытаясь что-то вспомнить. А затем почти безумно заржал и наставил ствол своего оружия на умирающего рыцаря. «Я дам тебе десять секунд, чтобы ты унес свою уродливую желтую, никуда негодную задницу, прочь от моего порога, пока я не накачал твои кишки свинцом». «Играешь со мной?» — проревел униженный рыцарь, снова вцепившись неповрежденной рукой в камень. «Я понял». вы играли с нами вы с самого начала с нами играли один начал отчет гоблин с каждым мгновением ухмыляясь все шире и шире два словно обезумевший придавленный собственным скакуном рыцарь попытался вытащить себя и освободиться рванул со всей силы но только застонал от пронзившей все тело боли десять Внезапно, сказал гоблин, а затем его палец опустился на специально оставленный на сучок, и ущелье вокруг снова наполнилось звуком боя и агонии. Не убирая руку, гоблин просто смотрел, как целая струя выпущенных из его оружия снарядов буквально рвет рыцаря на части, и вместе с кровью в воздух летят осколки стальной брони и человеческие кости. «Сдачи не надо!» Грязное животное.